«Мужчины не обращают на меня внимания, а женщины игнорируют. У меня здесь ничего и никого нет. И вы считаете, что вам тяжело жить? Помилуйте. Может быть, мне стоит заняться фехтованием?» С горечью произнесла она. «Спросите при случае лорд-маршала, не возьмет ли он еще одного ученика. У меня хоть будет с кем поболтать». Джизаль моргнул. «Это уже неинтересно, это грубо». «Постойте, ведь вы же представления не имеете, что это такое». «Ой, да перестаньте вы их ныкать! Сколько вам лет? Пять? Может быть, пора к мамочке и пососать сиську, деточка?» Он едва верил своим ушам. «Как она смеет!» «Моя мать умерла!» — сказал он. «Ха! Это заставит ее почувствовать себя виноватой!» «Принудит извиниться!» Не сработало. «Умерла! Значит, ей повезло! Не надо выслушивать ваше дурацкое нытье!» Все вы, избалованные, богатенькие мальчишки, одинаковы. Получаете все, чего захотите, и закатываете истерику, если приходится самим наклоняться, чтобы это поднять. Вы просто жалки. Меня от вас блевать тянет. Джизаль выпучил глаза. Лицо горело, словно его отхлестали по щекам. Уж лучше бы отхлестали. С ним никогда никто так не говорил. Никогда. Это еще хуже, чем Глокта. Гораздо хуже и совершенно неожиданно. Джизаль осознал, что сидит с полуоткрытым ртом. Он закрыл его, крепко сжал зубы, с размаху поставил свой бокал на стол и поднялся, чтобы уйти. Он уже повернулся к выходу, когда дверь внезапно распахнулась, и Джизаль оказался лицом к лицу с майором Вестом. Мужчины уставились друг на друга. «Джизаль?» — проговорил Вест, глядя на него сначала с удивлением, а потом увидев раскинувшуюся на диване сестру с легким подозрением. «Что ты здесь делаешь?» «А, я, собственно, хотел поговорить с тобой». «Вот как?» «Да, но это подождет. У меня дела». И Джизаль, протиснувшись мимо друга, вылетел в коридор. «Что все это значит?» Услышал он за спиной голос Веста. «Ты пьяна?» С каждым шагом ярость Джизаля возрастала, пока он не почувствовал, что вот-вот задохнется от гнева. Он стал жертвой нападения, подвергся диким и несправедливым обвинениям. Капитан остановился посреди коридора, трясясь от злости, раздувая ноздри, до боли сжимая кулаки и тяжело дыша, словно пробежал 10 миль. И это сделала женщина. Женщина. Безродная простолюдинка. Да как она посмела? Он потерял с ней столько времени, смеялся ее шутком, находил ее привлекательной. Она должна быть благодарна, что ее вообще заметили. Стерва, долбаная сука! Прокричал Джизаль. Он страстно захотел вернуться и сказать ей это в лицо, но было поздно. Он огляделся по сторонам в поисках чего-то, что можно разбить. Как отплатить ей? Чем? И тут Джизаль осенила. Он докажет, что она ошибается. Да, он докажет, что они оба ошибаются. И Арди это хромоногая гадина, глокта. Они увидят, как упорно Джизаль может работать. Они увидят, что он не дурак, не лжец, не избалованный ребенок. Эта идея нравилась ему все больше. Он выиграет проклятый турнир. Вот что он сделает. И сотрет с их лица улыбки. Капитан быстрым шагом двинулся по коридору, чувствуя, как в его груди зарождается странное, новое чувство. Стремление к цели. Вот что это было. Возможно, еще не слишком поздно для пробежки.